Кадзу и Сигуро, погребенный великан.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 тут же посылали за рыжеволосой, которая была сведущего врачевании. Но теперь женщины пропал и след, и никто, похоже, не стремился узнать, что с ней сталось, и никто не выказывал сожаления о ее отсутствии. Когда однажды утром Аксель заговорил о ней с тремя соседями, вместе с которыми разбивал в поле мёрзлые комья земли, их ответ убедил его, что они искренне не понимают, кого он имеет в виду.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 Спальня супругов находилась у внешней стены нары, и в ней было маленькое окошко, хотя и расположенное слишком высоко, чтобы в него можно было выглянуть, не вставая на табурет. Сейчас оно было завешено тряпкой, но ранний солнечный луч пробился сквозь уголок, бросив на спящую Беатрису полоску света. Луч зацепил нечто вроде насекомого, парившего в воздухе прямо над головой пожилой женщины. «Чуть погодя...»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 которые считали каждый камень проклятым, а каждую бродячую кошку — злым духом. Но вот я сама состарилась, и оказывается, что это молодые, забивают себе головы глупостями, словно никогда не слышали обед Господа всегда идти подле нас. Посмотри на эту бедную страницу. Убедись сам, какая она усталая и одинокая. Ведь она уже четыре дня бродит по лесам и полям, от деревни к деревне, и отовсюду ее гонят.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 Ни разу не слышал я подобных жалоб, и с работой я справляюсь ничуть не хуже любого мужчины, будь он хоть на 20 лет моложе меня. Хм, я просто дразню тебя, муж мой. Твоя правда. Никто не жалуется на твою работу. Если же дети нас обзывают, то это не потому, что я медленно работаю, а потому что их родители слишком глупы, а еще, вернее, пьяные,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 «Конечно, ты, Аксель. Кто же еще?» «Когда же это я возражал против этого путешествия, принцесса?» «Мне всегда казалось, что возражал муж. Но, ох, Аксель, сейчас, когда ты спросил, я уже и не помню наверняка. И почему это мы стоим здесь в такой-то чудесный день?» Беатриса снова казалась растерянной.